Я читал, остальные члены подпольного обкома слушали. Мучительно было сидеть, читать пришлось стоя. В брошюрке говорилось, как и из чего самим сделать взрывчатку, как обрезки водопроводные трубы превратить в ручные гранаты, как азотно-туковые сельскохозяйственные удобрения люди без специальной подготовки, обыкновенные партизаны могут использовать для взрывов, Как с минимальным риском выплавлять из снарядов и неразорвавшихся авиабомб противника тол для подрыва вражеских эшелонов, чем заменить Бигфордов шнур? Мы не дочитали брошюрку до конца, хотя оторваться от нее было почти невозможно. Я вызвал директора областной типографии и приказал напечатать ее не позднее, чем через два дня тиражом в 300 экземпляров. «Куда так много?» – пытался протестовать Петрик. «У нас не хватает бумаги на плакаты и агитки». Прошло полгода, и оказалось, что 300 экземпляров «Капля в море» перепечатали брошюру в лесной партизанской типографии. Что же до меня лично? Нога болела долго, ожог был глубоким, шрам напоминает и поныне. Встреча со Стариновым в Черниговском обкоме Не забудется никогда. С того самого часа я стал ярым сторонником обучения партизан минно-подрывному искусству. 18 июля Обком получил новую директиву помимо районных партизанских отрядов организовать областной отряд из 150-200 человек с подразделениями конников, подрывников, пехотинцев. Началась запись добровольцев. Уже через несколько дней 186 человек, отобранных и проверенных, собрались в зале горсовета, чтобы получить последние инструкции. Тут были представители самых разнообразных слоев. Партийные работники, инженеры, служащие, рабочие, колхозники, актеры, музыканты, повара. Они одеты были по-разному, в соответствии с тем, как жили и кем были. Итак, люди подобраны, базы заложены. Как будто к приему незваных гостей готовы. Но поняли ли наши подпольщики, что главное в поддержке народа, что наше святое дело, когда враг будет здесь хозяйничать, быть с народом, поднимать его на борьбу? Ведь мы, коммунисты, организаторы, Мы только костяк. Вот что ни на минуту нельзя забывать. И тогда никакая вражеская сила нас не сломит. Утром 8 августа часть областного партизанского отряда ушла из Чернигова к месту своей дислокации. День был теплый, парило, ждали дождя. 70 человек, кто в ватниках, кто в драповых пальто, кто в кожанке, кто в шубе, уходили в лес. Я провожал товарищей. Шли они пока всего лишь на практику, привыкать. Да именно так и была определена задача: пусть и командиры, и рядовые представят себе, что они уже партизаны. Пусть учатся прятаться, стрелять, невидимо подползать к вражеским объектам. 10 августа уже весь областной отряд прибыл на место назначения в урочище Гулина Карюковского района, у реки Снов. Этот участок был избран потому, что, по нашим расчетам, там не должно было произойти больших боев. Партизаны смогут пропустить мимо себя фронт и остаться незамеченными. Привлекли нас и природные условия. В густом кустарнике, покрывающем почти все побережье реки Снов, можно укрыть целую армию а в двух-трех сотнях метров от берега начинается лес. На следующий день я навестил товарищей. Командир группы капитан Кузнецов, бывший работник ОСО Авиахима и комиссар товарищ Демченко, заведующий военным отделом обкома, уже роздали будущим партизанам оружие, регулярно занимались военным обучением, стрельба по цели, чистка винтовок, Устав строевой службы, устав гарнизонной службы, типичный лагерь Осо-Авиахима. Еды сколько угодно, опасности пока никакой, как будто и войны нет.